Итак, сей джентльмен развалился на стуле во всеоружии своих чар, коим следует прибавить также сильный запах табачного дыма и весьма потрепанный вид, вперил глаза в потолок, и то и дело, пуская петуха, угостил общество несколькими тактами крайне заунывной песни, потом вдруг оборвал свои рулады и снова погрузился в молчание. Старик сидел со сложенными на груди руками, и поглядывал то на внука, то на его странного приятеля, чувствуя, должно быть, полное свое бессилие. Фред привалился спиной к столу неподалека от своего дружка и не проявлял ни малейшего интереса к происходящему вокруг. А я, зная, насколько трудно постороннему вмешиваться в чужие дела, притворился, будто рассматривая вещи, выставленные на продажу и ни на кого не обращая внимания, хотя старик с первой же минуты взывал к моей помощи и словами, и взглядами. Впрочем, молчание не затянулось, ибо мистер Свивеллер, предварительно поведав нам нараспев, что в горах его сердце, доныне да он там, и что для свершения доблестных героических деяний ему не хватает только арабского коня, отвел взгляд от потолка и снова вернулся к К презренной прозе. Речь Дика почти вся построена на цитатах из популярных стихотворений, нередко неточных и приспособленных к случаю. Все эти цитаты перемешаны с плодами собственного поэтического творчества Дика. В данном случае использована строка, которой открывается известное стихотворение Роберта Бернса, 1759-1796 «Мое сердце в горах» и строка из стихотворения английской писательницы Каролины Нортон, 1808-1877 «Прощание араба» со своим скакуном. «Фред», — обратился он к приятелю громким шепотом, словно пораженный какой-то внезапной мыслью, — «скажи». — Старичок благоволит. — Какое тебе дело? — огрызнулся тот. — Нет, а все-таки. Да — Да-да, вполне. Впрочем, мне на это наплевать. Ободренный таким ответом, мистер Свивеллер, видимо, решил завести разговор на более общие темы и во что бы то ни стало завоевать наше внимание. Для начала он заявил, что содовая вода — вещь сама по себе не дурная, может застудить желудок, если ее не сдобрить элем или небольшой порцией коньяка, причем последний предпочтителен во всех смыслах, кроме одного — сильно бьет по карману. Так как никто не рискнул оспаривать это положение, мистер Свивеллер сообщил нам, что волосам человека свойственно долго сохранять запах табачного дыма, и что юные воспитанники Итона и Вестминстерского колледжа поглощают огромное количество яблок, дабы отбить запах сигар, и все же изобличаются в курении своими рачительными друзьями, ибо, как уже было сказано, волосы обладают этой удивительной особенностью юные воспитанники Итона и Вестминстера, то есть учащиеся двух самых привилегированных средних учебных заведений Англии. Отсюда вывод: если б королевское медицинское общество заинтересовалось вышеизложенным обстоятельством и изыскало в недрах науки средства борьбы с подобного рода нежелательными разоблачениями, члены его заслужили бы славу благодетелей рода человеческого. Не встретив возражения и на сей раз, он уведомил нас далее, что ямайский ром, напиток душистый, отменного букета, имеет один весьма существенный недостаток, а именно на другой день после него остается неприятный вкус во рту. Поскольку среди присутствующих не нашлось смельчаков, которые отважились бы опровергнуть это, мистер Свивеллер окончательно разошелся и стал еще словоохотливей. Королевское общество, английская академия наук, основанное в 1662 году, как организация ученых, ставивших себе целью экспериментальную работу для совершенствования познаний о натуральных объектах, а также всех полезных искусств, мануфактур, механической практики, машин и изобретений. — Куда это годится, джентльмены? воскликнул он, — когда между родственниками начинаются ссоры и дрязги. Если крыльям дружбы не пристало ронять ни перышка, то крылья родственных усы подавно должны быть всегда распростерты над нами в безмятежном покое, и горе тому, кто окорнает их. Почему дедушка и внук со стервенением грызутся между собой, вместо того, чтобы блаженствовать в обоюдном согласии? Почему бы им не протянуть друг другу руку и не придать прошлое забвению? Придержи язык! — крикнул его приятель. — Сэр! — обратился к нему мистер Свивеллер. — Прошу не перебивать председателя. Джентльмены, обсудим, как обстоит дело. Вы видите перед собой милейшего старенького дедушку, Произношу эти слова с чувством глубокого почтения к нему. И его непутевого внука, милейший старенький дедушка, говорит своему непутевому внуку. «Я растил и учил тебя уму-разуму, Фред. Я поставил тебя на ноги, а ты взял да и свихнулся, как это часто случается с молодыми людьми, и теперь больше ко мне не суйся». «На что непутевый внук?» возражает ему следующее. Вы, дедушка, из богачей богач, и не так уж много на меня потратились. Деньги вы копите для моей маленькой сестрички, которая живет у вас в заточении, настоящей затворницей, и даже понятия не имеет об удовольствиях. Так почему бы вам не уделить, ну, хоть самую малость вашему взрослому внуку? А милейший старенький дедушка отвечает и говорит, что она отнюдь не намерен раскошелиться — с той охотой и с тем благодушием, которые производят столь выгодные и отрадные впечатления в человеке его лет. Более того, он грозит при каждой встрече устраивать внуку головомойку, пилит его и всячески порочит. И так спрашивается, не прискорбно ли такое положение вещей, и не лучше ли было бы почтенному джентльмену откупиться умеренной суммой и поладить на этом ко всеобщему удовольствию. Произнеся эту торжественную речь, сопровождавшуюся красноречивым помыванием рук, мистер Свивелер, вдруг сунул в рот на балдашник, очевидно для того, чтобы ни одним лишним словом не испортить впечатление от своего монолога. — Боже мой, боже! — воскликнул старик и повернулся к внуку. — Зачем ты преследуешь и терзаешь меня? Зачем ты водишь сюда своих распутных приятелей? Сколько раз мне повторять, что я бедняк, что жизнь моя полна забот и лишений? — А мне сколько раз повторять, что это неправда? — сказал тот, холодно глядя на деда. — Ты избрал себе путь. Так следуй же этим путем, оставь меня и Нелли в покое, мы с ней труженики. — Нелли скоро будет взрослой девушкой, — снова заговорил Молодой человек, под вашим влиянием она совсем отступится от брата, если он перестанет навещать ее хоть изредка. Смотри, как бы она не отступилась от тебя, когда тебе меньше всего захочется этого. Сверкнув глазами, воскликнул старик. Смотри, как бы ни настал день, когда ты будешь босой скитаться по улицам, а она проедет мимо тебя в пышной карете. Когда же этот день наступит? Когда ей достанутся ваши деньги? Послушайте, как он говорит, этот бедняк. И все-таки мы бедняки, в полголоса будто размышляя вслух, пробормотал старик. И нам так трудно живется, ведь все во имя ребенка, невинного, чистого, а удачи нет. Надейся и терпи, надейся и терпи. Эти слова были сказаны совсем тихо, и молодые джентльмены не могли расслышать их. Мистер Свивеллер, вообразив, что они служат выражением душевной борьбы, начавшейся под могучим воздействием его речь, ткнул приятеля тростью и, шепнув «проняло», потребовал процентов с ожидаемой поживы. Впрочем, когда ошибка обнаружилась, Он немедленно осовел, надулся и стал намекать на то, что сейчас самое время удалиться. Как вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла Нелл. Глава третья По пятам за девочкой шел пожилой человек, на редкость свирепого и отталкивающего вида, и к тому же ростом настоящий карлик хотя голова и лицо этого карлика своими размерами были под стать только великану. Его хитрые черные глаза глядели из-под лобья, у рта и на подбородке топорщилась жесткая щетина, а кожа была грязная, нездорового оттенка. Но что особенно неприятно поражало в его физиономии, это отвратительная улыбка, по-видимому, Заученная и не имеющая ничего общего с веселостью и благодушием, она выставляла на показ желтые зубы, торчавшие у него во рту, и придавала ему сходство с запыхавшейся собакой. Костюм этого человека состоял из сильно поношенной темной пары, высоченного цилиндра, огромных башмаков и совершенно слежавшегося грязно-белого фуляра которым он тщетно старался прикрыть свою жилистую шею. Его черные, сильные проседью волосы, вернее, жалкие их остатки, были словно обрублены у висков, а на уши спадали сальными космами. Руки, грубые, заскорузлые, тоже не отличались опрятностью. Длинные кривые ногти отливали желтизной. Я успел заметить все эти подробности, правда, они настолько бросались в глаза, что особой наблюдательности тут не требовалось. А кроме того, первые несколько минут все мы хранили молчание. Девочка застенчиво подошла к брату и протянула ему руку. Карлик, если его можно так назвать, внимательно приглядывался ко всем нам, а старый антиквар, видимо, не ожидавший этого странного гостя, Был явно смущен и расстроен его приходом. — Ага, — сказал, наконец, карлик, поглядев из-под ладони на молодого человека. — Если я не ошибаюсь, сосед, это ваш внук. — К сожалению, вы не ошибаетесь, — ответил тот. — А это... — карлик показал на Дика Свивеллера. — Его приятель, такой же незваный гость, — сказал старик. — А это... — осведомился Карлик, круто поворачиваясь и тыча пальцем в меня. — Этот джентльмен был так добр, что довел Нелли до дому, когда она заблудилась, возвращаясь от вас. Карлик шагнул к девочке с таким видом, словно хотел пожурить ее или выразить ей свое удивление, но, увидев, что она разговаривает с братом, молча наклонил голову и стал прислушиваться. — Ну? — — Признавайся, Нелли, — громко сказал молодой человек, — чему тебя здесь учат? — ненавидит меня? — Нет, нет, что ты? — Зачем ты так говоришь? — воскликнула девочка. — Так может, любить? — с насмешливой гримасой продолжал тот. — Не то и не другое, — ответила она. — Со мной просто не говорят о тебе, никогда не говорят. — Ну, еще бы! — он метнул злобный взгляд на деда. — Еще бы! Этому я охотно верю. — Но я очень люблю тебя, Фред, — сказала девочка, — не сомневаюсь, правда люблю и всегда буду любить, — с чувством повторила она, — и любила бы тебя еще больше, если б ты не огорчал и не мучил его. — Понимаю. Молодой человек небрежно нагнулся к сестре, чмокнул ее и тут же отстранил от себя. — Ну, хорошо. Урок свой ты заучила твердо, теперь можешь идти. — Ах, ныкать нечего. — Мы с тобой не поссорились. Он молча провожал ее глазами до тех пор, пока она не прикрыла за собой дверь своей коморки. Потом повернулся к карлику и резко сказал. — Слушайте, мистер, это вы мне? — спросил тот. — Меня зовут Квилп. Уж как-нибудь запомните, фамилия коротенькая. Квилп. Дэниел Квилп. — Так вот, мистер Квилп, — продолжал молодой человек, — Вы, кажется, имеете некоторое влияние на моего деда. — Имею, — отрезал мистер Квилп. — И посвящены в кое-какие его тайные секреты. — Посвящен, — также сухо ответил Квилп. — В таком случае будьте добры, уведомить его от моего имени, что, покуда Нелли здесь, я намерен приходить сюда и уходить отсюда, когда мне вздумается. Так что, если он хочет отделаться от своего внука, пусть сначала расстанется с внучкой». Чем я заслужил, что мною стращают как пугалом и прячутся от меня, как от зачемленного? Он станет говорить вам, будто я бесчувственный человек и не люблю ни его, ни сестру. Ну что ж, пусть так. Зато я люблю делать все по-своему и буду являться сюда, когда захочу. Нел не должна забывать, что у нее есть брат. Мы с ней будем видеться, это решено. Сегодня я пришел и настоял на своем, и приду еще пятьдесят раз за тем же самым. Я говорил, что дождусь ее, и дождался. А больше мне нечего здесь делать. Пошли, Дик, стой! — крикнул мистер Свивеллер, как только его приятель шагнул к дверь. — Сэр! — ваш покорный слуга, сэр! — сказал мистер Квилп, к которому относилось это краткое обращение. — Прежде чем покинуть чертог, сияющий огнями и упоенные весельем толпу. Я позволю себе, сэр, сделать одно мимолетное замечание. Я пришел сюда в полной уверенности, что старичок благоволит... — Продолжайте, сэр, — сказал мистер Квилп, так как оратор вдруг запнулся.